Татьяна Ливанова. «Дьявольский пластилин». Как всегда перед Новым годом у меня запарка. На работе закрыть квартал, дома генеральная уборка. Потом всё украсить, раздать долги, купить подарки и продукты, наготовить много вкусного. И всё ради сомнительного удовольствия ночью поесть, утром не выспаться, снова поесть, дрыхнуть до вечера, потому что из-за напряжения в последние дни избитого режима чувствуешь себя разбитой. На улицу всё равно не выйдешь. Там холодно, много пьяных, на каждом углу петарды взрывают. Вот честное слово, если бы не дети, гори этот Новый год синим пламенем. Радости только закрыть квартал да выспаться за несколько выходных. Всё остальное лишнее. Но когда Тимур пишет письмо Деду Морозу, тянется украшать ёлочку мишурой, а Лика, забыв про подростковые понты, скачет, как коза, развешивая гирлянды, и рисует на печенье глазурью эсси-дисси, я чувствую угрызение совести. И пытаюсь вспомнить, каково это — ждать праздника, радоваться блёсткам и разноцветным лампочкам. Бесполезно. Не помню. Новый год — это труд в три смены. Огромные расходы и никаких чудес. А дети, когда им примелькаются мишура и блёстки, надуют губы из-за того, что мечты не сбылись, а стоимость подаренных гаджетов и игрушек на пару нулей короче тех, брендовых, что были заказаны Деду Морозу. Ладно, заранее расстраиваться не будем. «У меня тут длинный список того, что надо сделать, прежде чем я смогу глотнуть шампанского и отправиться под одеялко». К счастью, на Новый год приехал мой младший брат из Перми. Младший бородатый брат. Холостой брат. С горой подарков от себя и от мамы с папой. «Хорошо, а то у меня денег почти не осталось». А так под ёлкой появилась милая кучка разноцветных коробочек и пакетиков. Хотя, зная мою родню, там, конечно, не бренды и гаджеты, а канцтовары и книги. Но зато всё в отдельных разноцветных упаковках и обязательно пригодится. Так что я сосредоточилась на столе. Искупала кролика в молоке, начистила картошки, поставила закваску на пирог с капустой. Знаю, что не новогоднее блюдо. Я просто в интернете нарыла. Как пирогами с капустой можно денег насиморонить. Села селёдку в шубу одевать. На очереди оливье и грецкие орехи в черносливе. И всё мне готовить. Одной. Дети носятся то в дом, то из дома. Братец с телефоном не расстаётся. Планирует себе каникулы с друзьями из линейки, которые живут в нашем городе. Муж ищет в быстро пустеющих магазинах горошек и мандарины. Конечно, я покупала заранее, просто они уже куда-то подевались. «Мамочка, а можно Вадик у нас будет встречать Новый год?» Нарисовалась сияющая лика. Вадим — сосед, одноклассник, друг детства. «Новый год — семейный праздник», — осторожно начала я, прикидывая, как разрезать кролика на шесть частей. Никогда не ела кролика раньше. Ну, конечно, надо было ещё один род привести. У него родители в ресторан ушли. Ему одному скучно. Или можно я к нему пойду встречать? Ага, сейчас. Так я тебя и отпустила в 15 И вот буржуи. Две мысли атаковали мой мозг, занятые кроликом, пирогом, отчётом и мандаринами. Ну, что ты, конечно, лучше с нами. Я и говорю. Семейный праздник же. Чем больше народу, тем веселее. Счастливая Лика унеслась за своим Вадиком. А я подумала, что очень уж в горле пересохло. Стоит открыть шампанское, подбодрить себя, чтобы веселее руки двигались. С нарядным маникюром среди грязных овощей. Выкрутилась дочь Сейчас будет щебетать с Вадиком и в интернете висеть. Не припахать ее к готовке решено, открываю бутылку. Пришёл нагруженный муж. Тимурка клапочка побежал принимать у него пакеты, потом как зайенька, помчался выкидывать свекольные очистки из дуршлага. Потом как солнышко принес мне собственноручно сделанную открытку с переписанным стежком маршака и красивыми елочками уляпанными клеем. «Бывают же золотые дети», — подумала я, а вслух сказала. «Подарочки-то дарят после праздника». «А вы мне не разрешаете Новый год со всеми встречать никогда? Отправляете спать?» «Ой, да пусть встречает», — отмахнулся замотанный муж. «Сережа, он же уснет под столом». Уснёт сам виноват будет», — появился на и хлопок пробки братец. Тогда, значит, еще маленький, чтобы встречать вместе со всеми. Спасибо. Сияющий, как ангелочек, Тимур, дожевывая мандарин, подошел поцеловать маму, потом папу. Братец от мандаринового поцелуя увернулся. Пожал руку. Мамочка, а раз уж я тебе подарок подарил, можно я свой тоже открою? Чистые наивные глазки. Если бы я не знала, что в школе друзья его зовут Халком, за любовь всё крушить. Так вот чего он добивался примерным поведением. Ладно, — опередил меня муж. Но только один. Остальные — после полуночи. А то у всех будут подарки, у тебя нет. Обидно. Спасибо!» Тимур умчался. Как хорошо, — подумала я, — дети заняты, тишина. Можно тихонечко резать салатики под любимые с детства комедии, попивать шампанское. Не тут-то было. Уставший муж вымыл руки и принялся щелкать пультом. Братец вызвался помочь, покромсал колбасу огромными ломтями, соорудил себе бутерброд и тоже уткнулся в телевизор. Наедине с картошкой в мундире я решила, что вполне заслуживаю допить бутылочку. Вот только кролика в духовку закину, и тесто замесить надо. «Мама!» На кухне показались сразу Тимур, Лика и очень скромный Вадим. Кричали мои дети так, что я чуть ножом себе по пальцу не заехала. «Мама! Там Тимур слепил из пластилина человечка, и он двигается!» Зачем так кричать? Он всегда лепит человечков, а потом играет с ними, пока не развалятся. «Мама, он реально двигается!» Человечек падает на разделочную доску. Обычная пластилиновая фигурка, не очень аккуратная. Чёрные волосы, жёлтое лицо, красные штаны, синяя рубашка. Сколько таких я отлепляла от стола и соскабливала с пола. Вдруг он начал беспорядочно махать руками и ногами. Дети отступили в коридор. Я вскрикнула. Человечек сел осмотрелся по сторонам. «Что за хрень?» — сказала я. «Так дети вышли!» — распорядился брат и закрыл кухонную дверь. Муж молча убавил звук на телевизоре. «Напрасно я пила шампанское. Я открыла окно». «Но мы-то трезвые!» — пробормотал брат. Муж напомнил, что он вообще только из-за руля. Человечек внимательно посмотрел на него. «Допустим, я слегка захмелела, но ведь он не должен так делать!» Человечек пожал плечами. «Это точно пластилин?» Муж смял его голову двумя пальцами. «Верни, как было, или в следующий раз из-за руля встанешь в таком же виде!» Сурово сказал человечек. Голос был странный, с присвистом и шумом, но определенно мужской. Я вечно переживаю за мужа, поэтому быстро привела пластилиновую голову в порядок. Даже попыталась загнуть уголки пластилинового рта, чтобы существо выглядело подобрее. «Бред какой-то», — неуверенно сказал брат. Тут у него зазвонил телефон, и он вышел. Человечек начал прохаживаться по доске, озираясь. «Он же не должен так делать», — повторила я. Может, его святой водой облить? Она у меня хранилась в холодильнике. Святость святостью от ухлятина мне петь не хотелось. В два шага я пересекла кухню и достала воду. Человечек, скрестив руки на груди, ждал. И обрызнула на него немного. Тот заорал. И я заорала. «Действует! Действует! Это нечисть какая-то!» «Серьезно?» — отмер муж. Человечек прекратил орать. Потом начал крутить головой, как в фильме «Экзорцист». Встал на мостик и изогнулся, в точности как там. «Не впечатляет», — сообщила я ему, обнимая бутылку. «У тебя все равно суставов нет». Человечек изрыгнул пластилиновую рвоту. Завизжав, я начала поливать его святой водой. Пластилин пошел волдырями и пятнами. «Это демон! Это демон! Сейчас я от него избавлюсь!» Человечек опадал на глазах, терял форму. Вскоре на моей доске лежала огромная разноцветная лепёшка с раскрытым ртом и выпученными глазами. «У меня получается! Получается!» — радовалась я. Муж смотрел на всё это озадаченно и помалкивал. Я взяла в руки пластилиновую лепёшку и попробовала её смять. В ответ лепёшка широко раскрыла рот, высунула длинный, как щупальца осьминога, язык и попыталась меня лизнуть. «Гадость какая!» — меня аж передёрнула. Я схватила нож, которым до того резала картошку, и разрубила лепёшку пополам. Жуткое искажённое лицо уставилось на меня. Язык щупальца облизнул губы. «Так просто от меня не избавиться!» Взвизгнув, я бросила пластилин в духовку, прямо на готовящегося кролика. «Гори в аду, и кролика не жалко!» — крикнула я, захлопнув крышку. Муж забеспокоился. «Ну ты погоди, надо же разобраться!» Из духовки раздался сатанинский хохот. Казалось, сам дьявол нежится в пламени и хохочет над моими жалкими попытками как-то навредить ему. Муж заглянул и сообщил мне, что кролику хуже, чем пластилину. Пришлось достать. Вошел брат. «Я не знаю, что еще с ним делать», — сообщила я им. «Никогда не слышала ничего подобного. Мне страшно. Ну, хотя бы святая вода на него подействовала. Хоть и ненадолго». Я раскрыла пластилиновому чудищу рот пошире, уворачиваясь от противного языка. Начала лить в него воду. Тот булькал и выводил рулады горлом. Кажется, это была мелодия романса «Очи черные». «Слушай», — муж обнял меня. «Это все, конечно, ненормально. Но, в конце концов, это всего лишь пластилин. Что он нам может сделать?» Брат поддакнул, лицо пустило струйку воды ему в лицо. Потом подобралось, отрастило что-то вроде ножек и село. Теперь он походил на плоского колобка или разноцветного шалтая-болтая. «Значит так, мои дорогие Серёжа, Саня и Алёна. Я, конечно, всего лишь пластилин, однако демоны так просто никуда не вселяются. Считайте, что я добрый. Почти. Что ты хочешь? спросил муж. Я пока не решил. Вы не очень-то гостеприимны. Скорее всего, ровно в полночь я развею вас по ветру. Начну с ваших деточек, конечно, прямо у вас на глазах, рассказать, что я могу с ними сделать. Брат проверил плотно ли закрыта дверь, и сел на табурет. «Не надо!» — вырвалось у меня. Муж положил руку мне на плечо, успокаивая. «Да что ты так испугалась? Подумаешь, говорящий пластилин!» Лицо повернулось к нему, отрастив рожки. Усмехнулась так мерзко, что я сжалась. «Я все о тебе знаю! У тебя кредит на пятьдесят тысяч!» Мама в Твери болеет. Я о тебе знаю, Саня. Ты университет бросил. А у тебя, Алёна, аппендицит недавно вырезали. Вы всё ещё сомневаетесь, что я всемогущ?» Одержимый пластилин снова расхохотался. Смех был ещё хуже, чем тот в духовке. К нему присоединились эхо от воплей страдающих людей. Звук снежной бури, рокот землетрясений Я в любой момент могу покинуть эту оболочку, с которой вы обошлись так жестоко, и вселиться в кого-то из вас, а потом веселиться, наблюдая, как вы гоняетесь друг за другом в попытке добраться до меня. После я вселюсь в вашего милого малыша. А, Алёна, как тебе такая идея? «Сможешь ли ты сделать с ним то же самое, что сделала со мной?» Пластилин прошелся на тоненьких ножках и остановился прямо напротив меня. «То же самое, Алена, шаг за шагом, а потом в духовку его!» Я схватила его и начала буквально рвать на куски. Муж поймал меня за руки и попытался удержать. А пластилин все хохотал, глумился и выкрикивал. Причем все кусочки кричали хором. «Сначала Тимура, потом Лику, потом Сережу. Сможешь ты после этого жить? Потом Саню и Вадима. Сможешь ты посмотреть в глаза их матерям?» Я устала биться в руках мужа и расплакалась. «Да какого хрена?» пробормотал потрясённый братец. «Может, договоримся?» прошептал муж, всё ещё сжимая мои руки. «Может!» — ответили хором кусочки. «Если вы будете достаточно милыми и забавными, то я подумаю!» Муж, наконец, отпустил меня и принялся скатывать кусочки пластилина вместе. Тот почему-то замурлыкал. «Какого чёрта ты делаешь?» — спросил у него Саша. «Лучше, если чёрт будет в одном экземпляре. А то мало ли куда закатятся эти кусочки!» Туманно ответил супруг. «Я поняла, что он не хочет давать пластилину идеи, как над нами лучше издеваться. Представила, что если весь дом будет в пластилиновых капельках и крошечках, кричать и хохотать и угрожать...» Лепил муж получше, чем Тимур. Человечек у него вышел куда более обаятельный. Милый такой, пузатый гномик. Разноцветный, так как весь пластилин перемешался. Я подумала, что это глупо, что от внешности человечка его содержимое, демон, не зависит. Но мне стало легче. Скажи, что ты хочешь, я все сделаю. Я с трудом заставила себя к нему прикоснуться. Погладила по голове. Хочешь, приготовлю тебе поесть? Хочешь кусочек кролика или картошечки?» Гном встал во весь рост, почесал голову. Потом зачем-то присел. Выдавил какашку. Разноцветную, пластилиновую. Прямо на мою доску для резки овощей. Затем нагнулся и с лукавой улыбочкой сожрал ее. Меня замутило. «Спасибо!» «На самом деле я ем только детей и души грешников!» В голосе у демона дрожал еле сдерживаемый смех. «Предложи еще что-нибудь!» «Хорошо, подумай, времени у вас до полуночи!» «А потом я начну веселиться по своему усмотрению, и вам это не понравится!» «Ах, как не понравится!» из детской доносился смех. «Счастливые дети», — подумала я, «ждущие Новый год, угощения и подарки, смотрят мультики, радуются жизни, а мы тут сделку с демоном не можем заключить». Три взрослых человека сидели вокруг стола, на котором восседал толстый пластилиновый гномик, и угрюмо молчали. Кролик догорал в духовке, из кастрюли убегало тесто. На столе лежала колбаса, овощи для салатов. Все казалось мне нечистым, и сгаженным несъедобным. Меня трясло. «Сходи, отдохни», — шепнул мне муж. «Мы проследим». «Смеешься? Как я могу идти спать, когда тут эта штука ходит, и с ней ничего нельзя сделать? А у нас дети. Может, позвать священника?» — предложил брат. «Ну давай, рискни здоровьем!» Зловеще усмехнулся гном и сделал шаг к нему. Саня невольно попятился. И тут либо шампанское во мне прибавило храбрости, либо я осознала, что я, черт побери, его старшая сестра, а еще мать двоих детей, а еще я убилась нафиг и на работе и дома ради этого Нового года, который мне даже не нравится. И чтобы какой-то гном или черт «Мной еще командовал?» «Я рискну здоровьем!» — рявкнула я и схватила гнома. «Сережа, едем в церковь!» «Новый год же! Я буду стучаться!» «А если там нет никого?» «Найду адрес батюшки!» «Я вселюсь в твоего сына!» «Плевать! Я сына повезу в церковь тогда!» «Ну что тебе? Трудно притвориться!» ой «Ну на, сам скажи!» — сказал вдруг гном растерянно. Я молча надевала пуховик, стараясь не выпускать из рук пластилин, что было довольно трудно. Гном жутко рычал и брыкался. Я подумала, что он меня укусит. Муж уже обувался, брат суетился и отговаривал меня ехать. Поздно. Я уже никого не слушала и только орала благим матом стараясь перекричать рычание гнома. «Влезу в окно и окуну эту нечисть в купель, посажу среди свечек церковных, но я не буду сидеть здесь на кухне в новогоднюю ночь и трястись от страха». «Мама, прости!» Вдруг виновато сказал гном и заплакал. Я замерла, держа его в руках. Подумала, что это точно какая-то новая его уловка. Тут из комнаты выбежали дети и повисли на мне. Последним шел Вадим, держа в руках планшет. «Мама, не уходи! Ты куда?» наперебой кричали Лика и Тимур. Дочь пыталась снять с меня пальто, сын отнять гнома. «Новые уловки! Ты посадил душу моего ребенка в пластилин?» злилась я. «Нет!» — сказали хором гном и Вадим. «Извините, мы просто играли. Такая клёвая игрушка!» «Я покажу! Это подарок от бабушки!» Тимур бросился в детскую. Я уже никому не верила, но муж прямо в ботинках помчался за сыном. Когда они вернулись, в руках у супруга была коробка из-под пластилина. Он молча протянул её мне. «Я не могла её взять. У меня же страшный гном в руках!» поэтому коробку взял брат Сани. «Интерактивный пластилин», — прочитал он озадаченно. «Не понял, как это — интерактивный пластилин? Как такое может быть?» Он начал читать вслух состав, а Вадим рассеянно водил пальцами по планшету. В состав входят нано-боты, управляемые по Wi-Fi, Вы можете контролировать движение и речь ваших изделий, использовать их для игры и обучения ваших детей. Не глотать. Не подходит детям младше десяти лет. Ну и темная ты, Алёна. Тут нано-боты, вай-фай, а ты — святую воду лить. Говорил же, надо разобраться, — поддакнул Серёжа. Тут до меня начало доходить. Я смотрела на гнома на планшет в руках Вадима, на виноватые лица детей. Смотрела молча, потому что цензурных слов в этот момент у меня на языке не было. «Это бабушкин подарок, мамочка!» Кажется, в десятый раз повторил Тимур. Гном шмякнулся на пол и сказал «Ой!» Одновременно с Вадимом. «Так, с тобой я отдельно побеседую про чувство юмора» подумала я, а вслух сказала. «Так, быстро все резать салаты и накрывать на стол!» «А ты?» — опешили домашние. «А я приму ванну, а то демон на этот раз селится в меня, и вам это не понравится!» «Ох, не понравится!»